Глава шестая. Может быть, наша уловка с Happy Meal и сработала бы, но дети были явно не в таком восторге, как клюющий носом Санджей, и я предложила поехать домой. Стиви, относившаяся ко сну почти так же серьёзно, как Санджей, начала ныть, говоря, что она очень устала. Майлс шёпотом сказал, что не хочет, чтобы Сисили узнала, если с ним случится несчастный случай. А Сисили Что же, Сисиле не была дурочкой. Мамочка сказала, что пока мне не исполнится 10 лет, я не могу ночевать в чужом доме, сварливо проговорила она, сидя на заднем сиденье. Мне исполнится 10 лет только через 3 1/2 года. Я хочу домой. Ладно, это, я не могла назвать это каким-то особым случаем. Это исключение, так же как и Макдоналдс. сказала я, хотя Сисилии едва притронулась к еде. С её жевшевшим от отвращением я произнесла очередную ложь: "Твои родители заняты очень важными делами, поэтому ты останешься у нас совсем ненадолго". "Мамочка сказала бы мне об этом", упрямо проговорила Сисилия. "Я хочу, чтобы она приехала за мной, сразу же, сейчас же". У меня стоял ком в горле. Обычно моя мать уходила из дома на несколько часов в день, пока однажды не исчезла вообще. И хотя, разумеется, бывало, что мне на денёк оставляли сиси, чтобы присмотреть за ней, Дженни всегда заблаговременно сообщала дочери о своих планах. Я громко сглотнула, пытаясь обрести то же мужество, с которым я заклинала Нику не волноваться, говоря, что матери нет, но всё равно всё будет хорошо. Как и тогда, я не верила в то, что пыталась сказать. Но вести себя так, как вела себя я, было единственным способом пережить эту ночь и дать Мэтту возможность подготовиться к тому, чтобы осторожно сообщить Сесилии горестную весть. "Милая", сказала я, поворачиваясь назад. "Я не виню тебя за то, что ты сердишься, но твой папочка спросил, не можешь ли ты остаться с нами подольше?" Давай постараемся использовать это время как можно лучше. Хорошо? Сисили прищурилась, но кивнула. Хорошо, тихо проговорила она. Когда мы приехали домой, Санджай включил для них телевизор, где показывали какое-то шоу. Как только оно закончилось, он сообщил, что пора ложиться спать. После того, как я уложила Сисили в кровать Стиве, что мне было позволено сделать только тогда, когда я разрешила Стиве перелечь на кровать к нам. И после двухминутной битвы с Майлзом, в результате которой я сдалась, позволив ему лечь рядом с сестрой, я налила себе бокал вина. Потом я села за кухонный стол, ожидая, что наконец пророню слёзы, которые сдерживала почти весь вечер, но мои глаза оставались сухими. То, что я приняла за правду всего час тому назад, теперь казалось страшной сказкой, которую я сплела из паутины, оплетающей самые тёмные уголки моего воображения. В конце концов, если бы у Дженни была такая проблема, которая способна привести к смерти, я бы знала об этом. Знала ли бы? Не могу поверить в это, сказала я Санджею после того, как пересказала ему свой короткий разговор с Мэтом. Мысли о Расе и Джордже Блатнере, детский лагерь Лэнчи и все остальные пункты из списка неотложных дел уже выветрились из моей головы. "Я тоже", сказал он, сидя напротив меня, он пил пиво. На этот раз с ним рядом не было видно телефона. "Как ты думаешь, что он имел в виду под серьёзными проблемами?" шёпотом спросила я. Санджей посмотрел мне в глаза. "Боюсь, что догадываюсь. Но это не сердечный приступ и не аневризма, сказала я. Я знаю, что у неё был эндометриоз, но это вероятно не опасно для жизни. Он покачал головой. Нет. Может быть, это ошибка, запинаясь, проговорила я. Может быть, она впала в кому? Санджай опустил глаза на бокал с пивом. Одного этого хватило бы для того, чтобы сказать мне то, что мне нужно было знать. Но я не могла представить себе, как проживу следующий день, оставшись в этой жизни одна, без Женни. И почему-то, хотя я своими собственными глазами видела её обмякшее тело, от невозможности представить себе будущее без Женни, я почти убедила себя в том, что она вовсе не умерла. Вероятно, мы просидели за столом не более часа, но ощущение было такое, словно прошло несколько дней. В конце концов, в нашу дверь постучался Мэтт. Я впустила его в дом. Было заметно, что он плакал, глаза у него всё ещё немного слезились. Увидеть его в таком состоянии было всё равно, что мгновенно вернуться в реальность. К чему я, должно быть, была готова, потому что из моих глаз сразу ручьём потекли слёзы. Мэтт вытер нос и рукав рубашки с пуговичками на воротнике. «Где она?» – спросил он. В комнате Стиве спит, я кивнула. Хорошо, Мэт бросил взгляд на Санджея, который не спешил выйти из гостиной. Привет, сказал Санджей. Мэт кивнул ему. Я хочу забрать её домой. Надеюсь, она быстро уснёт. А завтра, а завтра он скажет ей, что её мать умерла. Из глубин моей груди вырвалось рыдание, я приложила руку к рту. Прости, сказала я, взяв себя в руки. Ты тоже прости меня, хриплым голосом проговорил Мэт. Она, они думают, что она скончалась за час до того, как я вернулся домой. Если бы я нашёл её раньше, если мы оба нашли её раньше, то, возможно, мы спасли бы её. Мне так жаль, Мэт. Сколько времени нужно для того, чтобы стало известно, я не нашла в себе силы произнести причину смерти. чтобы они определили, что произошло. Он внимательно посмотрел на меня. Я также пристально смотрела на него, ожидая, что он объяснит то, что имел в виду. Я знала, что Дженн не мучили страхи, когда она была подростком, и что та же проблема снова возникла после рождения Сисили. Некоторое время она принимала транквилизаторы, но с тех пор прошло уже несколько лет. Безусловно, Дженни была склонна заморачиваться, точно так же, как я и как большинство знакомых мне женщин. Но за последний год или два она как будто изменилась к лучшему. Без жалостливые комментарии по поводу её блога, которые когда-то выводили её из строя на несколько дней, теперь были ей что с гуся вода. Я полагала, что благодаря своему повышенному вниманию к положительным отзывам, И вкупе с жизненным опытом она обрела способность справляться с незначительными расстройствами, которые могли возникнуть в будущем. Нет, кроме эндометриоза, мне в голову не приходило ни одна проблема, с которой могла столкнуться Дженни. Не могло ли это быть самоубийством, вдруг подумала я. Эта мысль, как стрела, вонзилась мне в сердце, но улетучилась так же быстро, как появилась. оказалось крайне невероятным, чтобы женщина, мечтавшая о свадьбе своей дочери и внуках, внезапно положила конец собственной жизни, при этом не проявляя хотя бы малейших признаков депрессии. Мои размышления прервало характерное побрякивание дорогущего сотового телефона. Мэт достал аппарат из кармана. "Это мама Дженни", сказал он. "Я выйду на улицу". Наверное, мне не следовало спрашивать, прошептала я Санджею. Санджей выглядел так, будто не спал несколько дней. Я, вероятно, тоже, проведя рукой по голове, он сказал. Не знаю, может быть, ты немного поспешила. Она моя самая близкая подруга, была, произнесла я про себя. Была, была, была. Впрочем, ему, вероятно, известно не больше, чем тебе, сказал Санджей. Постарайся сохранять спокойствие. Если можешь, дыши глубже. Это было нашей старой привычкой. Он успокаивал меня, когда я чувствовала, что загнанна в угол. По крайней мере, так было до того, как я стала звонить Дженни, когда мне нужно было о чём-то поговорить. Разве важно, как это случилось? Мне хотелось согласиться с мужем, но что-то, похожее на механизм внутренней самозащиты, требовало, чтобы я точно узнала, что случилось. Сейчас же хотелось мне крикнуть, сию же минуту. Тогда я могла бы осознать это ужасное происшествие и начать скорбеть. То есть я могла бы подготовиться к тому, чтобы помочь Сесилии. потому что слишком хорошо знала, что жизнь без матери отнюдь не легка, даже для ребенка, которому доступно всё. То есть я могла бы незамедлительно предпринять шаги к тому, чтобы она избежала судьбы похожей на мою, или по крайней мере, я могла бы убедить себя в том, что разобралась с этой конкретной проблемой, потому что всё, что сейчас происходило, было связано с ней. Это было равносильно тому, что узнать, что одна из твоих подруг больна. Раком груди, значит, пора записаться на маммографию. Раком лёгких. Фу, слава богу, ты никогда не курила. Я тряхнула головой, чтобы отогнать от себя последнюю мысль. Была ли я в шоке или нет, в такой момент, как этот, мне совсем не хотелось отвлекаться на неё. Мэт снова вошёл в дом. Теперь я хотел бы забрать Сицилию. Ты можешь отвезти меня к ней? Конечно. Я повела его в комнату Сиви, где Сисили сидела, свернувшись в клубок у подножья кровати. Подхватив её на руки так, словно она была не тяжелее, чем кукла, Мэт поцеловал её в лоб. При тусклом свете лампы, которую Сисили попросила меня не выключать, я увидела, что она изо всех сил старается не разрыдаться. "Папочка", еле слышно произнесла Сисили, а потом закрыла глаза и заснула. "Я заеду завтра". Быстро проговорила я, открывая перед мэтом входную дверь. Или на неделе, или в любое другое время. Прошу тебя, обязательно сообщи нам, чем мы можем помочь. В одну секунду я снова переключилась на режим планирования. Мэту и Сисиле потребуется поддержка, много поддержки. Нужно будет всё организовать: похоронную, прощальную церемонию, если Джен не будет погребена в Калифорнии, поближе к родственникам. Будет ли она погребена? У нас никогда не заходил разговор об этом. Я могла бы помочь с организацией перелёта. Нужно было сообщить эту ужасную новость друзьям и знакомым. В конечном счёте будет поток писем по электронной почте и комментариев в социальных сетях, на которые придётся отвечать. Едва Мэт ступил за порог, как я добавила: "Мэт, что ты имел в виду под серьёзными проблемами?" Он повернулся ко мне вместе с Сесилией, по-прежнему сжавшейся у него на руках. «Ты правда не знаешь?» Я покачала головой. «Это была передозировка». «Что ты сказал?» Мои мысли снова приняли то же направление, с которого только что свернули. Неужели она покончила жизнь самоубийством? Нет, это все-таки невозможно. Не стала ли она опять принимать транквилизаторы?» Мед поднял вверх палец. Потом он понёс Сисили к машине, устроил её на заднем сиденье и тихо закрыл дверь. Вот близке уличных фонарей я видела, что Сисили всё ещё спящая повалилась на бок. Засунув руки в карманы и сутулившись, Мед направился обратно ко мне. Потом, вскинув голову, он посмотрел мне в лицо и сказал: "У Дженни передозировка обезболивающих". Я отпрянула, словно он ударил меня. Она не принимала обезболивающие. Принимала, сказал он. Их выписали от эндометриоза, и она проглотила их слишком много. Я не понимаю. Я думала, я думала, что гормоны, которые она принимала, помогли ей. Она говорила, что чувствует себя лучше. Он медленно покачал головой. Не намного лучше. Или, возможно, она пыталась унять боль совсем другого рода. Земля ушла у меня из-под ног. Что ты имеешь в виду? Мед зажмурился. Открыв глаза, он заморгал. Так об этом она тебе тоже не говорила. Нет, прошептала я. Мед поднял глаза к небу. Оно было тёмным и облачным. Наш брак был катастрофой. Так продолжалось уже несколько лет, но Дженни не призналась бы в этом ни единой душе. А я вместо того, чтобы сказать ей, что нам нужно посмотреть в лицо реальности и решить наши проблемы, я просто уезжал из дома. Из его груди вырвалось давленное рыдание. Теперь она мертва.